Варшава, 31 мая. Пани Ловицкая, одна из здешних филантропок, просила Клару дать концерт в пользу ее учреждения. Клара отказала под предлогом, что занимается теперь большим музыкальным сочинением, требующим полного средоточия. Однако к письму, представляющему образец вежливого отказа, была приложена сумма, равная сбору с ее первого концерта. Легко понять, какое впечатление произвело это в Варшаве. Газеты превозносили артистку ее великодушие до небес. Натурально в репортерских заметках состояние отца Клары, который действительно очень богат, выросло втрое. Но не знаю, откуда в обществе пошли слухи, что Клара выходит за меня замуж. Может быть, Повод к этому подала наша старинная дружба и утроенные миллионы артистки. Я сначала немного обозлился, но, подумав, решил не противоречить сплетням, так как они ставили мои отношения к Аннеле вне всяких подозрений». Когда я был на утреннем приеме у Клары, Карецкая первая приблизилась ко мне с весьма ядовитой миной, и в присутствии нескольких человек из музыкального мира и нашего хай-лайф громко сказала «Скажи, кузен, кто это в мифологии не мог устоять против пения сирены?» «Никто, кузина», — ответил я. Кроме Одиссея, да и тот устоял только потому, что был привязан к мачте. «Однако ты далеко не предусмотрителен», — присутствующие закусили губы, ожидая моего ответа. «Иногда и предусмотрительность не помогает», — сказал я. Но вы лучше всех знаете, что любовь разрывает все цепи. Корецкая смутилась, несмотря на всю свою самоуверенность, а я одержал одну из тех небольших побед, рассказ о которых в салонах всегда сопровождается прибавкой пословицы «Нашла коса на камень». Говорят ли люди или нет, что я женюсь на Кларе, мне все равно. Но в силу уже известных соображений я даже предпочитаю, чтобы говорили. Я только одного не ожидал, что мой визит к Кларе кончится так неприятно. Когда все разошлись, и у нее остались только я, И с Нетынской, Клара начала нам играть свой только что оконченный концерт. Музыка была восхитительная, и мы, не находя достаточных похвал, попросили повторить последнюю часть. Клара повторила и вдруг обратилась к нам. — Это мое прощание, потому что все на свете кончается прощанием. — Да ведь вы... «Не думаете покинуть нас?» — спросил Снятынский. «Не позже, как через десять дней я должна быть во Франкфурте», — ответила Клара. Снятынский повернул голову в мою сторону. «Что ты скажешь на это? Ты, который в Плашове угощал нас надеждой, что мадемуазель Гильст навсегда останется с нами». Я еще раз повторяю, что воспоминания о мадмозель Гильст никогда не покинет нас. Я и сама так поняла. С наивной грустью ответила Клара. Меня разбирала злость на самого себя, на Снетынского на Клару. Я не так пуст, не так глуп, чтобы меня более всего радовала каждая победа. Мысль же о том, что Клара действительно может любить меня и питать неосуществимые надежды, наполнила мое сердце горечью. Я знал, что она питает ко мне какое-то неопределенное чувство, которое при известных условиях могло бы развиться очень сильно, но я не думал, чтобы это чувство смело чего-то желать и на что-то надеяться». Вдруг мне пришло в голову, что вся история об отъезде — ничто иное, как пробный шар, и я принял ее по возможности равнодушно. Такая любовь, как моя канели должна научить человека состраданию. Но теперь грусть Клары и ее предполагаемый отъезд не только не взволновали меня, но показались даже обидным и нахальным насилием. Почему? Конечно, не из родовых предрассудков. Я далек от воззрений подобного рода. Сначала я сам не мог отдать себя что-то в этом деле, но теперь объясняю это странное явление моею глубокой и бессознательной привязанностью к Аннели. Мне кажется, что всякая женщина, желающая заставить мое сердце хоть минуту биться сильнее, тем самым посягает на собственность Аннелли Подобное объяснение удовлетворяет меня. Без сомнения, я дружески прощусь с Кларой, когда она будет сидеть в вагоне, но это преждевременное извещение об отъезде пришлось мне не по вкусу. Ах, только одной Анели дозволяется безнаказанно терзать мои нервы. Никогда я не смотрел на Клару так недружелюбно и так критически, как в эту минуту. В первый раз я заметил, что ее массивная фигура, румянец ее щек, голубые, чересчур выпуклые глаза и губы цвета вишни, словом, вся ее красота, напоминает безвкусную картину, изображающую гаремную гурию. Или, что еще хуже, олеографии во второразрядных отелях. Я вышел от нее в сквернейшем расположении духа и отправился прямо в книжный магазин выбирать книги для Энели. Вот уж целую неделю я думаю, чтобы дать ей читать. Мне не хотелось пренебрегать этим средством, хотя, по правде сказать, я не возлагал на него больших надежд, так как оно действует очень медленно. Я заметил, что для наших женщин, у которых много фантазий и мало темперамента, книжка всегда остается чем-то недействительным. Если она и повлияет на более впечатлительную натуру, то в лучшем случае в ее голове создается представление о каком-то бестелесном, оторванном от нас свете, не имеющим ни малейшей связи с практической жизнью. Ни одно из них и в голову не придет, чтобы понятия, почерпнутые из книги, могли быть приложимы к ее личной жизни. Я уверен, что если б какой-нибудь великий славный писатель хотел доказать Анели, что, например, чистота души и мысли в женщине не только излишней, но с точки зрения морали просто греховны. И если бы он каким-нибудь чудом доказал это, то ей казалось бы, что это правило может относиться ко всему свету, но не к ней. «Самое большее, на что я могу надеяться...» так это на то, что книжки освоят Анелю с большим либерализмом мысли и чувства. Собственно говоря, больше я ничего и не желаю. Я ее люблю всей ее душой, желаю, чтобы она разделяла мои чувства, ищу для этого средств и не оставляю без внимания ничего. Вот и все. Я никогда не обманываю себя и говорю открыто. Я желаю довести Анелю до того, чтобы она пожертвовала мне своим мужем, но не хочу ее ни испортить, ни развратить. Пусть мне никто не говорит, что одно исключает другое, и что это софизм. Во мне и так сидит скептический дьявол, который надоедает мне и шепчет в ухо каждую минуту, Ты составляешь теорию для себя. Путь вероломства вместе с тем путь нравственной порчи. И если б тебе было выгоднее, ты составил бы другую теорию. О, сколько в этом муки! Но я отвечаю так... В теориях противоположных я мог бы точно так же усомниться. Я обдумываю то, что может стать в защиту моей любви, так как это мое естественное право. Другое, еще более великое естественное право — любовь. Бывают чувства плоские, дюжинные или высокие, и недоступные. Женщина же, которая повинуется голосу великого чувства, не теряет благородство своей души, ну, хотя бы была замужем. Такую-то великую исключительную любовь я и хочу пробудить в сердце Анели, потому я и могу сказать, что я не хочу ни развращать, ни портить ее». Наконец, это внутреннее созерцание не приводит меня ни к чему. Даже если бы у меня не было ни малейшего сомнения, что я делаю дурно, если б я не мог дать ни одного победоносного ответа моей любимой хохлушке, то я и тогда не перестал бы любить ее и пошел бы завлекущую меня силой, то есть, продолжал бы поступать так, как подсказало бы мне мое живое чувство, а не отрывочное рассуждение. Истинное несчастье людей с аналитическим устройством ума составляет то, что, не веря в результаты анализа, они вместе с тем чувствуют вечную потребность исследовать каждое свое душевное движение. Так случается и со мной. С некоторого времени меня мучит вопрос, каким образом со мною творится то, что я, весь поглощенный чувством, могу быть вечно на настороже. Так обдумываю каждый шаг, приближающий меня к цели. Так отдаю себе отчет во всех мелочах, как будто все это делает за меня кто-то другой». Вот что я могу ответить на это. Прежде всего, современный человек всегда отделяет половину своей души для наблюдения за оставшейся второй половиной. Кроме того, вся эта деятельность чувств, преисполненных расчетов, соображений, различных тонкостей, холодная на вид, стоит в прямой зависимости от температуры этих чувств. Чем они горячее, тем больше холодный разум понуждается к трудной работе. Повторяю, что любовь неправильно представляют завязанными глазами. Она не подавляет разума, как не сокращает и биение сердца и дыхания. Она только побеждает его. Разум в это время становится ее первым советником и орудием завоевания. Иначе говоря, он становится Агриппой Цезаря Августа. Он держит все силы наготове, готове, предводительствует войсками, одерживает победы, усаживает своего владыку на триумфальную колесницу и воздвигает, наконец, не пантеон, как исторический Агриппа, а монотеон — в котором на коленях служит единственному божеству Цезаря, в микрокосме, который называется человеком. Роль разума больше, чем роль главнокомандующего. Он до бесконечности отражает сознание всего окружающего и самого себя, как система соответственно расположенных зеркал до бесконечности отражает Данный предмет. 1 июня. Вчера я получил письмо из Гаштейна. Квартира нанята. Я послал это известие о Неви вместе с пачкой романов Жорзант и Бальзака. Сегодня воскресенье, первый день скачек. Тетушка приехала из Плашова и остановилась у меня, она всецело занята скачками. Но наши лошади, ноти Бой и Аврора, которые уже два дня пребывают в моей конюшне вместе со Смитом и Жокеем Джеком Госсе, скачут только в следующий четверг. Значит, сегодняшний день интересует тетушку только платонически». Зато трудно писать что у нас делается. Мои конюшни обратились в крепость. Тетушке кажется, что жокеи других коннозаводчиков дрожат при одной мысли о ноте бой и готовы на все, чтобы сделать его неспособным к скачке». Вследствие этого в каждом разносчике апельсины, в каждом шарманщике она видит этого неприятеля, прокрадывающегося на наш двор с злыми намерениями. Швейцары, Сторушу ворот, получили строжайшие приказания осматривать всякого входящего. В конюшне стражи еще бдительнее. Тренер Смит, как настоящий англичанин, сохраняет холоднокровие. Но несчастный Джек Госсе, родом из Буржан, а его имя, буквальный перевод с польского, Кюба Гонсер, совершенно теряет голову, так как тетушка беспрестанно ругает его еще двоих конюхов, выписанных тоже из Буржан для надзора за лошадьми. Она все время проводит в конюшнях, так что я совсем не вижу ее, и только теперь перед отъездом она сообщила мне новость. Пани Целина, кажется, немного поправилась и решила, что Аннели непременно должна быть в четверг на скачках». Конечно, старуха догадалась, что тетушке это доставит большое удовольствие. Наконец, может же она прожить в Плашове один день под присмотром, ну хоть и горнишных и доктора. Анели, которая сидит как заключенная в тюрьме, необходимо хоть какое-нибудь развлечение. Для меня это великая радость. Одна мысль, что Анели будет под моей кровлей, Наполняет меня восторгом. В этом доме я начал любить ее. Да, может быть, здесь же ее сердце в первый раз забилось сильнее после бала, который тетушка давала для нее. Все здесь будет напоминать ей эту минуту. 2 июня. Хорошо, что я не стал еще переделывать комнат для музея. Мне пришло в голову пригласить нескольких знакомых Аннели на обед после скачек. Таким образом, я задержу ее на два лишних часа, и она поймет, что этот обед делается в честь ее. 3 июня Я купил много цветов и приказал убрать ими всю лестницу и две залы. Комната Аннеля осталась в том виде, в каком она была прежде. Я рассчитываю, что дамы приедут утром и что Аннели, наверное, захочет переодеться перед скачками, поэтому я приказал поставить в ее комнату большое зеркало и все, что нужно для дамского туалета». Она должна видеть следы моей заботливости и оценить их. Только теперь я замечаю, что мне гораздо легче, когда я чем-нибудь занимаюсь, и когда внешняя деятельность вырывает меня из заклятого круга рефлексии и наблюдения над собою». Я думаю, что вбивание гвоздей в стену для картин будущего музея Было бы гораздо лучше, чем вечное верчение одной мысли вокруг другой. Но странно, почему я не могу быть простым человеком? Если б я был им в свое время, то сегодня... Считал бы себя счастливейшим в мире. 4 июня. Сегодня я пригласил Снетынских и еще нескольких человек. Снитынский, согласно моему желанию, распустил слух, что я намерен перевести отцовские коллекции в Варшаву, устроить музей и открыть его для публики. Я сделался героем дня. Все газеты говорят о том и читают при этом удобном случае целые лекции богатым людям, которые тратят время и деньги за границы и прочее. Я так хорошо изучил их стиль и манеру писания, что заранее могу рассказать все, начиная от содержания статьи, кончая фразами вроде «Ноблясс оближ». «Ноблясс оближ» — звание... Обязывает, и так далее. Но все это мне на руку, и я собрал целую пачку газет, чтобы показать их тетушке и аннели. 5 июня. Благодаря завтрашнему празднику скачки назначены днем раньше. Тетя и Аннели приехали в сопровождении горничной, груды чемоданов и сундуков с туалетами. Первый взгляд на Анелю взволновал меня и даже испугал. Я заметил, что ее щеки побледнели, что она очень похудела и утратила свой прежний теплый колорит. В ней было что-то туманное, что напоминало мне фигура Пювида Шаванна, Ее мать и тетка не замечают этого, так как постоянно видят ее, но для меня, не бывшего несколько дней в Плашове, эта разница очень заметна. Мною овладевают сокрушение и жалость. Очевидно, главная причина этого заключается в ее внутренней борьбе. Если бы она хотела покончить с этой борьбой, если б пошла за голосом сердца, а сердце ее принадлежит мне, сто раз принадлежит мне и ходатайствует за меня, то ее беспокойство прекратилось бы и началось бы счастье. Между тем я все глубже и глубже погружаюсь в мои ползучие пески». Мне кажется, что я знаю каждую мелочь, каждую черту лица Анели, и представляю ее себе во время разлуки такой же, как если бы она стояла передо мною, и все-таки при каждом свидании я открываю в ней новые прелести. Я не умею даже сказать, до какой степени она удовлетворяет все мои эстетические требования, и как глубоко я чувствую, что эта женщина — мой вкус, моя прелесть, моя любовь. Это чувство дает мне полумистическую уверенность, что природа предназначила ее для меня. И теперь, когда я услыхал шум колес и сбежал вниз встретить ее, то снова испытал то же, что и прежде, и снова Действительность показалась мне совершеннее того образа, который я носил в своем сердце. Анеля была одета в легкий дорожный плащик из небеленого шелка. Ее шляпка окружал длинный серый вуаль, завязанный а под подбородком, и из этой серой рамки... Улыбалась мне ее прелестная, дорогая личика, более похожая на лицо девочки, чем замужней женщиной. Она поздоровалась со мной очень ласково и сердечно. Очевидно, ранняя поездка и предстоящие удовольствия привели ее в хорошее расположение духа. Все это радовало меня, и я подумал, что ей приятно видеть меня, что и Плашов без меня кажется ей пустым и скучным». Как гостеприимный хозяин я подал одну руку тетке, а другую — Аннели и повел их наверх. При виде богато убранной цветами лестницы Аннели сильно удивилась. «Это мой сюрприз», — сказал я ей, причем прижал к себе ее руку. «Но так легко» что это движение можно было объяснить просто случайностью, а затем обратился к тетке. «Сегодня я даю обед в честь победы лошадей Плашовских». Тетушка растрогалась моими словами. «Ах, если б она знала, как мало меня интересуют в эту минуту ее ноти бои и все победы, какие лошади Плашовских могут одержать на всей Европы!» Аннелли, по-видимому, отлично поняла это, но она находилась в таком настроении духа, что только мельком взглянула на меня и слегка закусила губу. Я же чуть не потерял голову. Мне казалось, что я вижу в ней оттенок какого-то веселого кокетства, которого раньше не было видно. «Не может быть!» — подумал я, — чтобы в ней не было самолюбия и не нравилось видеть то, что все это я делаю только для нее одной. Между тем тетушка сняла пальто и пошла посмотреть на ноти Бой и Аврору. А я подал Анели список приглашенных на обед и сказал, «Я старался выбрать приятных для тебя». Лиц, но если ты хочешь пригласить еще кого-нибудь, то я сейчас же пошлю за ними или сам поеду. Покажи тете, ответила Анели, и пусть она выбирает. Нет, тетя будет сидеть на первом месте. Мы будем подходить к ней с поздравлением или с изъявлением сожаления, а роль хозяйки в этом доме я предназначаю тебе. Анели слегка покраснела и, чтоб переменить разговор, спросила, «Скажи, Леонтий, что ноти действительно выиграет?» «Тетушка так рассчитывает на это и так этим интересуется». «Не знаю, выиграет ли он, но я уже выиграл, имея в своем доме такую дорогую гостью». «Ты все шутишь, а я серьезно боюсь». — Видишь ли, — ответил я серьезно, — тетушка даже в случае неудачи скоро утешится. Мои коллекции через две 3 недели будут уже в Варшаве, а это была ее мечта. В этом смысле она сильно уговаривала и отца. Теперь все газеты пишут об этом, и какие похвалы мне приходится читать о себе, это даже трудно сказать. И ее милая Вечика прояснилось в одну минуту. «Покажи, прочти!» — сказала она. За этот проблеск радости мне страстно захотелось прильнуть губами к ее ручке. Для меня это было новое доказательство любви. Если б она была совершенно равнодушна ко мне, то похвалы расточаемые мне, конечно, не радовали бы ее. «Нет», — ответил я, — «мы прочтем при тетушке. Или лучше попросим ее, чтобы она сама прочитала. В эту минуту я спрячусь за тебя, так как чувствую, что в это время у меня будет приглупое лицо, и мне ни за что не хотелось бы, чтобы ты видела меня в таком положении. — Почему у тебя должно быть глупое лицо? — Потому что это не моя заслуга, а твоя, и все похвалы принадлежат тебе». О, что бы я дал за возможность сказать господам журналистам, если вы считаете это таким важным делом, то отправляйтесь торжественно в Плашов и там преклонитесь у прекрасных ножек. — Леонти, Леонтий! Леонтий" — перебила меня Аннеля. — Тише, тише! «Еще немного, и я сам сделаю то же самое, и не встану до тех пор, пока ты не признаешь, что это было твое влияние». Анели не знала, что мне ответить. Но мои слова звучали так, как будто их произносил действительно без памяти влюбленный человек, и только свободный шутливый тон лишал ее возможности отнестись к ним серьезно. Я же был очень рад, что нашел новый способ высказать ей много своих признаний. Но мне не хотелось пересаливать, и я начал говорить о переменах, какие я хочу произвести в своем доме. «Весь этаж я назначаю для помещений музея», — сказал я, «за исключением комнаты, в которой ты жила прошлую зиму. Эта комната останется такой же, как была». Я только сегодня позволил себе немного украсить ее по случаю твоего приезда. И я повел ее к дверям. Анелли остановилась у порога и не могла удержаться от восклицания. «Ах, какие чудесные цветы!» «Ты сама красивейшая из всех цветков на свете!» Тихо сказал я, причем серьезно прибавил. «Ведь ты...» Поверишь мне, если я скажу, что хотел бы умереть в этой комнате. О, сколько было искренности в этих словах! Анелия побледнела и радостью угасла. Я видел, что мои слова взволновали ее, как волнует всякий неподдельный вопль сердца. В одно мгновение ее головка, руки и грудь вздрогнули, и как будто какая-то сила вдруг толкнула ее ко мне. Но она устояла. С минуту она стояла передо мной с полузакрытыми глазами и, наконец, с какой-то грустью отозвалась. «Позволь мне быть с тобою откровенной». «Не огорчай меня!» «Хорошо», — сказал я, — «условие подписано, и вот моя рука!» И я протянул ей руку. Анеля ответила мне пожатием, но так крепко, как будто хотела сказать этим все, что не могли выразить ее уста, — Это пожатие наградило меня в тысячу раз больше, чем какие бы то ни было слова, и обрадовало так, что я едва устоял на ногах. В первый раз после моего возвращения я почувствовал ясно, что все существо Анели, ее душа и тело находятся в моем обладании, и передо мною открылся новый неизвестный мир — С этой минуты я убежден, что сопротивление ее — вопрос недолгого времени и моей решимости. Тетушка вернулась из конюшни в розовом настроении. На драгоценное здоровье ноти не было сделано ни малейшего покушения, Тренер веб на все вопросы тетки находил только один ответ. «All right!» Джек Госсе преисполнен надежд. Мы подошли к окнам посмотреть, как выведут из конюшни будущего победителя. Приближалась минута, когда он должен отправиться на Макатовское поле и объезжать его кругом в ожидании своей очереди. Действительно, через несколько минут мы увидали, как два конюха вывели его на двор, и глаза наши не могли насладиться красотой его форм, потому что он весь был зашит в попону. Только через глазные отверстия видны были его большие ласковые глаза, да из-под низу попоны выказывались мускулистые ноги, точно выкованные из стали. За ноти бой шествовал Вэп, а за ним шел доморощенный маленький англичанин Джек Госс в новом сюртуке, одетом сверхжокейской куртки и новых сапогах. Я крикнул ему в открытое окно, «Не дай себя в обиду, Куба!» Он снял шапку и, весело махнув ею в сторону, нотибой ответил «Чистейшим!» «Не лондонским, а буржанским акцентом!» «Не беспокойтесь, ваше сиятельство, увидите только его зад!» Завтрак прошел наскоро, но тетушка нашла время, чтобы за чашкой кофе прочитать сообщения газет о перенесении коллекции моего отца в Варшаву. Странное дело, как впечатлительно женщиной ко всякой печатной похвале близким им людям. Тетушка даже расцвела от радости, И была просто непонражаема, когда смотрела сверх своих очков на меня с уважением, на Анелю со вниманием. Время от времени она произносила безапелляционным тоном «Ничего не преувеличили! Ты всегда был таким!» Я благодарил Бога, что за нашим завтраком не было чужих». В противном случае у меня действительно было бы очень глупое лицо. Наконец настала пора одеваться. Уходя, тетушка состроила самую равнодушную мину и сказала, «Нужно поспешить. Я обещала маленькой Завиловской взять ее на скачки. Она хотела ехать с отцом, но у него вот уж два дня подагра». Тетка вышла из комнаты. Мы с Анелей переглянулись — Ее губки сложились в хитрую усмешку, и я сказал «Новое сватовство». Аннелли приложила пальчик к губам, как бы предостерегая, чтоб я не говорил громко, и исчезла в своей комнате. Но через минуту ее головка снова показалась из-за двери. «Я вспомнила, что ты не пригласил мадемуазель Гильст», — сказала она. «Да, не пригласил. Отчего?» я ее люблю только издалека. Нет, серьезно, а чего ты ее не пригласил? Если хочешь, я сейчас сделаю это. Как хочешь. И она скрылась за дверью. Но я не хотел приглашать ее. Через час мы отправились в Бельведерскую аллею. На Анели было платье цвета «Крем» отделанной кружевами. Я так научился говорить ей все глазами, что она легко могла прочесть в них мой восторг. Это я узнал по ее радостному и смущенному лицу». По дороге мы остановились у Виллы Завиловских и не успел я позвонить, как двери отворились, и Елена Завиловская, одетая в серовато-серебристое платье, прошла или, вернее сказать, проплыла мимо меня во всем своем величии, едва кивнув мне головою. Это скорее... Безобразная, чем красивая блондинка, с холодными бледно-голубыми глазами, с лицом без улыбки и необыкновенно церемонными манерами. Она считает себя образцом благовоспитанности, с чем я охотно согласился бы, если б благовоспитанность значила то же самое, что неподвижность. Елена обращается со мной очень холодно. Как холодны ее глаза, так холодно, что я не могу не заподозрить ее в неискренности. Это своего рода манера, рассчитанная на возбуждение моего самолюбия и рассчитанная крайне глупо, потому что она только злит меня. Благодаря этому я занимаюсь с нею настолько, насколько этого требует вежливость и приличие». Однако сегодня я должен был заняться ею немного больше, так как она играла для меня роль предохранительного клапана, чтобы отвлечь внимание людей, которые могли бы составить, бог знает какие предположения, при виде меня и Аннели в одном экипаже. Мы медленно ехали дальше». День стоял прекрасный, и народу на скачке тянулось без конца. Я видел перед собой за собой море зонтиков, что представляло очень красивую картину. Цветная материя ярко играла на солнце, а под их тенью виднелись сотни красивых женских головок. Да, красивых лиц было много. Но им не доставало темперамента. Я не видал его даже удам финансового мира, которые всегда притворяются, будто они обладают каким-нибудь темпераментом. Открытые экипажи, оригинальные запряжки, светлые платья, резко отделяющиеся от темно-зеленого фона деревьев, наконец, скоплений масса щегольски одетых людей и прекрасных лошадей — Придавали всей этой процессии живописный вид. Меня радовало и то, что все это движение сутолока занимали Анелю и доставляли ей удовольствие. Отвечая на мои слова, она от времени до времени посматривала на меня с благодарностью, как будто бы я устроил ей это развлечение». Сидя напротив, я мог свободно смотреть на нее, но чаще обращался к Завиловской, от которой веяло холодом, как от графина с замороженной водой, и которая положительно начала меня забавлять свою манерой отвечать на мои вопросы. Казалось, что если она отвечает мне и соглашается на мое общество, то только в силу требований общественных приличий. Тем не менее, я был с ней любезен и острил, что в конце концов начал ее бесить. Наконец мы доехали до Макотовского поля, Для тетушкиной коляски было оставлено обычное место у трибуны, и едва мы остановились, как нас окружила целая толпа знакомых, расхваливавших нотибой. Один из опытных заводчиков сказал тетушке, что наша лошадь великолепна, и хотя, может быть, мало тренирована, но это не беда. Ночью шел дождь, грунт влажный, и такая лошадь, как Ноти-Бой, может иметь все данные оставить всех своих соперников за флагом. Мне казалось, что в его голосе звучит ирония, и я начал беспокоиться, так как поражение Ноти-Бой отравило бы тетушки весь сегодняшний день, вместе с тем и мне. Я пошел вдоль экипажа отыскивать знакомых». Народу было много, трибуны казались одной темной массой, рассвеченную светлыми пятнами женских платьев. Арена была опоясана широким кольцом зрителей. По обе стороны трибун, как два бесконечных крыла, втянулись ряды экипажей, из которых каждый, взятый отдельно, напоминал корзину с цветами. Пройдя несколько шагов, я заметил плутовской носик и розовое лицо с нетынской. Когда я приблизился к ней, она тотчас сообщила, что ее муж отправился отыскивать мадмуазель Гильст. А потом задала мне следующие вопросы. «Как поживает тетка и пани Целина? Приехала ли Анеля на скачки?» Каким образом состоится поездка в Гаштейн, если ее мать не может вставать? Выиграет ли Нотибой? бой? Что будет, если он проиграет? Сколько лиц будет у меня на обеде? Слушая ее, я заметил, что у нее очень добрые глаза и чудеснейшая ножка. Но чтобы ответить на заданные мне залпом вопросы, я должен был бы обладать, как говорит шекспировская Розалина, по крайней мере устами, гаргонтьюа. Ответив через пятое на десятое, я повторил свое приглашение и по следам Снетыньского, пошел отыскивать Клару. Почему-то я счел необходимым подойти к коляске. Оказалось, что она стоит недалеко от тетушкиной. Издалек Клара показалась мне холмиком, покрытым фиалками. Я застал ее весело разговаривающей с целой толпой артистов и меломанов. При виде меня она слегка нахмурилась и приняла меня с некоторой холодностью, которая, однако же, ждет только одного слова, чтобы перейти в самые теплые отношения. Тем не менее, я оставался холодным и после вежливых хоть и церемонной беседы возвратился к своему экипажу, так как два первые состязания кончились, и теперь наступила очередь, ноти бой. Я взглянул на тетку. Ее лицо было торжественно, но, видимо, она старалась сохранить хладнокровие. Зато на лице Аннели было явное беспокойство. Пришлось ждать долго, так как вышла какая-то неурядица при взвешивании. Между тем прибежал с нетынской издали размахивая своими длинными руками и показывая билеты тотализатора. — Поставил миллион на ноте бой! — кричал он. — И если он изменит мне, то я обращу взыскание на плашов. — Надеюсь... С достоинством начала тетушка. «Что вы?» Она не окончила, потому что в эту минуту над темной толпой народа, толпящегося у трибуны, показались яркие жакейские куртки. Лошадей вывели на арену. Одни из них рвались с нетерпением вперед к месту, откуда начинались скачки, другие шли спокойным шагом. После безукоризненного старта наездники прогалопировали мимо нас сбитую кучкой, но не особенно быстро, так как скачка была двойная, и силу лошадей нужно было беречь. Но уже на втором повороте кучка развернулась цепью. Получалось такое впечатление, что как будто ветер развеял пачку цветных платков вдоль по дороге. Впереди бежал жокей в белом, за ним синий с красной шапкой и рукавами, за ними двое рядом, один красный, другой красный с желтым. Наш же палевый куба занимал предпоследнее место, имея за собой жокея белого с голубым. Однако этот порядок продолжался недолго. Когда скачка дошла до противоположного столба, в колясках началось движение, дамы взобрались на сиденье экипажей, чтобы не упустить ни одного эпизода из состязания, их примеру последовала и тетушка, у которой не хватило терпения усидеть на месте». Елена Завиловская после некоторых церемоний заняла место рядом с тетушкой, а я поместил Анелью на переднем сидении и поддерживал ее под руку. «Признаюсь, в эту минуту я почти забыл о скачке и думал только о том, что эта маленькая милая ручка покоится в моей руке и не пытается вырваться». «Правда, плечи тетушки до некоторой степени мешали мне, но я, вставший на цыпочки, мог видеть всю арену и жукеев. Они издали казались мне какими-то жуками. Бег медленным, а движение конских ног напоминало что-то механическое». Однако, несмотря на кажущуюся медленность движений, вся цепь быстро оставляла за собой пространство. Порядок изменился. Впереди шел белый жокей, за ним красный, а наш Куба за ним уже третье место. Прочие оставались далеко, и пространство, отделяющее их от передовиков, увеличивалось каждую минутой. Очевидно, Нотибой была лошадь не из плохих. На минуту я потерял их из вида, но вскоре они проскакали мимо нас». Красный почти догонял белого, но Кубы еще более приблизился к обоим. Я видел, что белый должен отстать, так как его лошадь уже обливалась потом. Красный представлял из себя опасного соперника, но я подумал, что в самом худшем случае Нотибой возьмет второй приз, и поражение не будет совершенным». Мне придавало надежды и то, что он шел с такой флегмой, так спокойно и правильно, как будто бы отбывал какую-нибудь обыденную работу. Интерес зрителей возрастал с каждую минутой. Но Тибой проиграл? — спросила Аннеля в виде порядок, в котором лошади прошли мимо трибуны. «Нет, милая, они должны сделать еще один круг», — сказал я, слегка пожимая ее руку. Но она не выдернула ее, вероятно, потому что все ее внимание было поглощено скачкой. «В минуту, когда лошади вышли с другой стороны трибуны, закрытой от нас, Кубом был вторым». Лошадь белого жокея до того утомилась, что даже трое, оставшиеся позади, начали нагонять ее. Для всех стало ясным, что борьба должна произойти только между Красным и палимом. Куба еще приблизился к Красному, и одни, разделенные пространством в несколько аршин, проскакали значительную часть поля. Вдруг... Шум на трибунах показал нам, что совершается что-то необыкновенное. Я посмотрел, Куба решительно догонял своего противника. Шум на трибунах возрастал с каждую минутой. А нелли так увлеклась спортом, что теперь сама стала нервно сжимать мою руку и поминутно спрашивать: « Что там, что там? ездаки были уже с левой стороны поля. Красный снова при помощи хлыста выдвинулся немного вперед, но нотибой бой почти касался ноздрями его хвоста. Наконец они поравнялись в бешеном галопе с трибуной и на короткое время скрылись из наших глаз. Борьба через несколько секунд должна была решиться. На трибунах моментально воцарилась мертвая тишина — Превратившиеся вскоре в громкие крики рукоплескания, народ хлынул к загородке, отделяющей скаковую дорогу. В ту же минуту мимо нас вихрем промчались длинные шеи и красные ноздри лошади, управляемой палевой курткой. На трибуне раздался звонок, и победа оказалась на нашей стороне. Красный отстал на несколько лошадей. Я должен отдать справедливость тетушке, что она вполне сохранила хладнокровие. Только на лбу ее показалось несколько капель пота, которые она вытерла платком. Анеля была взволнована, восхищена до высшей степени и вполне счастлива. Мы поздравили тетушку с победой. Даже Завеловская произнесла несколько французских фраз, точно взятых из разговоров Бокеля. Вскоре нашу коляску окружила толпа знакомых, и триумф тетушки был полный. «Я тоже был награжден пожатиями руки Аннели. И напрасно я говорил себе, что это могло быть бессознательным движением, но мне пришло в голову, что чувство женщины, сколько ни подавляя его, всегда проявляется в минуту возбуждения и самозабвения, в минуту увлечения чем-нибудь особенным, исключительным и выходящим вон из ряда явлений обыденной жизни. Мои нервы ослабели. И потеря равновесия делалась совершенно понятной. Принимая в расчет подобные состояния Анели, я пришел к убеждению, что она уже перестает бороться с охватывающим ее чувством и решил действовать наступательно. В Плашове, мне, несомненно, представится для этого много удобных случаев. К тому же сегодняшний мой обед и беседа будут играть роль наркотических капель. Она даже не предполагает, сколько счастья ждет нас, но для этого она должна отдать мне всю свою душу, безусловно и безгранично. Несмотря на то, что тетя предупредила Целину, что, может быть, они заночуют в Варшаве, но мы решили возвратиться в Плашов после обеда и возвратились бы, если б не помешало одно обстоятельство. Обед затянулся до 10 часов, и когда последние гости уезжали домой, нам сказали, что Ноте бой вдруг заболел. Поднялась ужасная суматоха, прежде чем послали за ветеринаром и, пока отыскали его, пробила полночь. Тетушка и думать не хотела об отъезде. Анели хотела было ехать одна, но, заметив, что я хочу воспользоваться случаем сопровождать ее, начала колебаться. Да и тетушка утверждала, что, возвратившись так поздно, она взбудоражит весь дом и разбудит мать. — Наконец, Леонтий, — сказала она, — ничего не имеет против того, чтобы ты осталась здесь. Я считаю его дом своим домом. Значит, ты будешь у меня в гостях. Это то же самое, если б я отдала ему плашов и жила бы там вместе с вами, пока Целина не выздоровеет. Эти слова убедили Анелю остаться. «Теперь три часа. Уже светает, но на дворе и около конюшен еще мелькают слабые огоньки и люди, ухаживающие за нотибой. бой. Тетушка на прощание сказала нам, что еще на день остается в Варшаве, но мне нужно взять из плашово моей бумаги, поэтому я отправляюсь туда и, кстати, отвезу Анелю. Мы будем наедине» и я не стану долей колебаться. Вся кровь моя приливает к сердцу. Может быть, скоро-скоро я услышу ее признание, что она любит меня так же, как и я люблю ее. На дворе было пасмурно, но теперь становится все светлее. Немного часов отделяет меня от той минуты, когда начнется новая жизнь. Конечно, я не сплю и не мог бы заснуть ни за что на свете. Но я не чувствую ни малейшего утомления. Пишу и размышляю. Я ощущаю еще теплоту ее руки в своей руке. Я воспитал эту душу, развил ее и подготовил к любви. Я точно вождь, который все предвидел, обдумал, расчел, и теперь бодрствует накануне решительного дня. Зато Анелли спит там, в другом конце дома, и я уверен, что даже сон ее работает в мою пользу. Быть может, она видит меня и протягивает мне руку. В том море зла, глупостей, сомнений и неуверенности, который зовется существованием, одна вещь стоит жизни, несомненная и могучая, как смерть, это любовь. Ведь за ней ничего нет. Ничего.